Вархаммер Сорок Тысяч Ересь Хоруса Аарон Дэмски Боудин Предатель Поход в тени начался. Пока ультрадесант потрясен внезапной атакой Фаэрона на Калт, Ларгар и остальные несущие слова наносят глубокий удар царству Ультрамара. Их ненадежные союзники Пожиратели миров будут уничтожать каждую систему, которая окажется на их пути. Возможно, на военной планете Арматура, этой сфере по жестокости наконец будет положен предел. Миры будут гореть, легионы столкнутся, и примарх пойдёт. Это легендарная эпоха. Галактика, объята пламенем. Великий замысел императора относительно человечества разрушен. Его любимый сын Гор отвернулся от света отца и принял хаос. Его армии, могучие и грозные космические десантники, втянуты в жестокую гражданскую войну. Некогда эти совершенные воители сражались плечом к плечу, как братья, защищая галактику и возвращая человечество к свету императора. Теперь же они разделились. Некоторые из них хранят верность императору, другие же примкнули к магистру войны. Среди них возвышаются командиры многочисленных легионов примархи, величественные, сверхчеловеческие существа. Они величайшее творение генетической науки императора. Победа, какой-либо из вступивших в битву друг с другом сторон, не очевидна. Планеты пылают. На Истване-5 гор нанес жестокий удар, и три лояльных легиона оказались практически уничтожены. Началась война, противоборство, огонь которого охватит все человечество. На место чести и благородства пришли предательство и измена. В тенях крадутся убийцы. Собираются армии. Каждый должен выбрать одну из сторон или же умереть. Гор готовит свою армаду. Целью его гнева является сама Терра. Восседая на золотом троне, император ожидает возвращения сбившегося с пути сына. Однако его подлинный враг Хаос, изначальная сила которая желает подчинить человечество своим непредсказуемым прихотям. Жестокому смеху тёмных богов отзываются вопли невинных и мольбы праведных. Если император потерпит неудачу и война будет проиграна, всех ждёт страдание и проклятие. Эра знания и просвещения окончена. Наступила эпоха тьмы. Персонажи Примархи Магистр войны Горлуперкаль Примарх сынов Гора Антрон Примарх пожирателей миров Ларгар Аврелиан Примарх несущих слово Магнус Красный Примарх тысячи сынов Рабауль Желиман Примарх ультрадесант А 12 легион Жоратели миров. Вариас, лекцию примус по разделению библиария. Эска, кадиций по разделению библиария. Харн, капитан восьмой роты, советник Ангрона. Каргас, плюющийся кровью, апотекарий восьмой роты. Джеддик, знаменосец восьмой роты. Сканя, сержант восьмой роты. Отделение разрушителей Скани. Гарты. Сержант 8-й роты. Тактическое отделение Маракана. Делворус. Центурион 44-й роты. Отделение Триариев Делворуса. Лорки. Первый. Дредноут. Модель Контемптор. Не раз. Дредноут. Семнадцатый легион. Несущие слова. Аргелтал, главорбак, командующий в Акраджау. Эрип, первый капилан, тёмный апостол слова. Эшромар, сержант в Акраджал, отделение из пепелителей Эшромара. 13-й легион, ультрадесант. Арсиал Кассандр, легат арматуры. Служащий флота, Латара Сарен. Флек капитан боевого корабля 12-го легиона Завоеватель. Ивар Тобин первый помощник боевого корабля 12-го легиона Завоеватель. Сейт Халертан офицер боевого корабля 12-го легиона Завоеватель. Лераалла проводяца боевого корабля 12-го легиона Завоеватель. Кетжк Vox Magister боевого корабля 12-го легиона Завоеватель. Благословенные леги. Исповедник слова. Механикум Марса. Вэлхеридар, архимага Свенератус, представитель Келборхала. Легио Аудакс, Угольные волки. Венрикс Алостим, принцеп Сулькимы, принцеп с командирского титана Сергала. Тодд Кол, Мадерати Примус, Командирского Титана Сергала. Кида Бли, Мадерати Секундус, Командирского Титана Сергала. Девятый. Адепт Механикума, Командирский Титан Сергала. Аудун Лерак, Принцепс Пенультима. Легио Лиссандра, Стражи Границы. Максимилиен Делантир, Принцепс Титана Ордентар. Элас Гиль, Модерати Примус Титана Ардентар. Кей Адарас, Модерати Секундус Титана Ардентар. Неимперские персонажи. Кибарал Фалкер, Проксуарий, имперский магнат Нуцерии. Ашамай Эврел Каршай, генерал ротственной стражи Фалкера. Даман Пританис, вечный